Июньским вечером пятьдесят четвертого, вернувшись домой после насыщенного событиями трудового дня Нора, застала дома Триш, которая, не позволив матери снять обувь, кинулась ей на шею. — Папа, мамочка, папа наш! — Что? — Что, папа? Говори — Говори. У нее подкосились ноги. Ни одно из обрушившихся в этот миг на нее догадок не находилось места в голове. Все они были пугающими или неисполнимыми. Жив! — заразил Триш. Присток, что звонил, ей как-то удалось узнать. Жив папа, жив, сидит в советском лагере, но живой и здоровый. Не убили они его, мамочка, не убили. Потом еще долго они стояли так, забыв притворить входную дверь, и молчали, потому что не было сил говорить, потому что у обеих текли слезы счастья и проливались на паркет прихожей их небольшой лондонской квартиры. Наконец Нора оторвалась от дочери, прикрыла дверь в жилье и спросила, как она узнала. Триш пожала плечами и утерла рукавом слезы. — Не знаю, мам. Наверное, и муж сказал. — Какой муж? — не поняла Нора. — Ее муж, Прискин, Гвидон. Она вам замуж там вышла, просила тебе передать. Нора отступила на шаг, попершись спиной к входной двери. — Как это вышло? Почему? Вот так вот сразу взяла и вышла за русскую. Почему Гвидон? Он что, русский аристократ из царской семьи? — Ничего не знаю, мамуль, — неуверенно ответила Триш. Она трубку положила. Нора задумался. — Может, он полицейский? Я имею в виду русский милиционер. И для этого она замуж за него вышла, чтобы про папу выяснить. Нора тряхнула головой, чтобы сбросить от спинения. — Но это вряд ли. Она с ним. В общем, роман у нее был в прошлом году, когда она в Москву летала, «Он скульптор, сын ученого-пушкиниста», — успокоила ее дочь. «Скульптор — это другое дело», — удовлетворенно вздохнула Нора. «И то, что Гвидон тоже хорошо помнишь у Пушкина. Я все помню, мамочка». Тришка снова прижалась, к ней они затихли. «Лишь еще раз», — дочь едва слышно произнесла, — «я все очень хорошо помню». Следующий звонок от Приски вновь пришлось принимать младшей сестре. Он раздался на пятый день после того прошлого звонка. — Триш, собирайся, ты летишь в Москву, — ультимативно сообщила присыла сестре. — Так надо, виза тебе будет. Когда сможешь? — Когда? — задумалась то А зачем, приз, насчет папы что-то предпринимать? — Прилетишь, узнаешь, — столь же категорично подтвердила присыла, намерение видеть сестру в Москве. — Ты нам нужна. — Кому прости, не очень поняла? Нам. Когда у тебя экзамены? Триш мысно Почитала. В середине июля а что? Что играешь? Ноктьорный Шапена, а тебе зачем приз? Не позднее середины июля ждем. Билет бери на месяц. Думаю, хватит. Все. Я еще буду звонить. И Приска повесила трубку. Считая, от того дня, когда Патриция Харпер приземлилась в Московском аэропорту, Приски оставалось до отлеточной недели полторы. В аэропорту ее встречал художник Юрий Шварц. Так они и решили. Он и Гвидон призко подумал и согласился. Может, вы и правы, мальчики. Триша у нас существо нежное, как все пианистические натуры. И надо брать сразу, не давая прийти в себя, и так, чтобы не было помех вроде старшей сестры. А то все ее счастье сразу на меня обрушится, и Юлику придется изобретать что-то экстраординарие. А так пусть они познакомятся, пусть он ее в такси прокатит, Москву заодно предъявит к обозрению. Она кивнула шварцу. Ты ее через центр провези только. И обязательно у дома мельникова тормозни, объяснишь, этот любимый дом ее сестры в Москве. Ладно, и не забудь сказать, что мы к самолету не успевали, были в отъезде, окей. Триж ждали в Криворбадском, поэтому же адрес теперь можно было регистрировать ее в качестве временно проживающей в Москве иностранки. Таисия Илеонтьевна, заблаговременно поставленная в известность о приезде невесткиной сестры, начала суетиться сильно заранее. Ударить в грязь лицом перед единственной представительницей иностранной родни было ну никак невозможно. С утра подалась на рынок, чтобы все-все самое-самое свежее захватить. Денег дал Гвидон, но Юлик настоял, чтобы все будущие расходы по пребыванию Прискиной сестры легли на него. В итоге решили пополам. С деньгами пока было все более-менее, особенно у Шварц. Удачно пристроил по случаю писаную крупно маслом на холсте голову собаки. и дворняга обреталась у них во дворе на Октябрьской, выпрашивая у местных жильцов питательное подаяние. юлик частенько проникался сочувствием и прицельно шурял из полводвального окна прямо через решетку остатки товарищеских трапес. Как правило, колбасные обрезки, сырную кожуру, селёдочные головы и промоченные в консервной жиже хлебные горбушки. Благодарный пес жрал все, чаще не глотая, при этом смотрел через решочное Юликово окошко с такой животной признательностью, что Юлику ничего не оставалось, как метнуть добавочный кусок, уже нет объедков, оторвав отличного меню. Пару недель спустя он швырнул по обыкновению через квадрат решетки очередной шматок для поддержания собачьей преданности. Такая же сожрала и, шумно внюхиваясь в окружающую среду, сунулась с мордой в решетку, ища продолжение банкета. Тут-то Шварц и понял все. Про собаку и про себя. Не знал лишь к тому моменту, что пес сыграет в его жизни роль поважнее, чем разовый заработок. Да и тот в итоге не случился. Вообще композиция была безупречной. Осталось только написать, что Юлик и сделал, не откладывая в долгий ящик. Сделал и сам остался доволен. Редкий случай, — подумал он тогда, — нравится собственное творчество. А анималистам что заделаться. На другой день картину купил забредший выпить Феликс, тот самый, что подрался с гвидоном Гурзо, а потом сдружился с обоими. Превосходный портрет, старичок, раздумчиво изрек Фелька. — Готов купить его прямо сейчас, если ты разрешаешь мне его перепродать, говорю прямо, честно признался он. Я на нем собираюсь заработать. Юрик не раздумал. Тот пускай у меня пока побудет. Хочу на него еще посмотреть немного. Потом возьмешь, идет. Забрал деньги, часть отдал за накопившуюся коммуналку, остальные решил сберечь до приезда Триш, на случай, если ничего больше не подвернется. А для пса присмотрел недорогой ошейник и нацепил, чтобы по случаю не убили или не свезли на живодерку. Заодно приладил бирку и там же на ней скульптурным нажимом царапал Ирод. Такое имя псу присвоила местная дворничка. А чтоб не лез под битло, о, Ирод рода человеческую. на кличку это находно охотно отзывался. Стряпать мать Гвидон начала уж задолго до подъема это гвидоны приз проснулись и из кухни просачиваясь вдоль всей коммунальной долготы уже тянуло запахом печеночного фарша и свежесваренными в крутую этот запах достиг дальней комнаты и гвидон никогда не спутал его ни с каким другим а обожал мамин паштет в кратчайший срок еще в прошлый приезд вкус его и Приска, начиная с первого гостевого визита к Иконьку. тришка обалдеет — сказала она, потягиваясь. Если с Юликом не поладит, то, по крайней мере, паштета наестся естся вдоволь. Так что в любом случае не зря летит. Она спустила голые ноги на прикроватный коврик, поболтала конечностями в воздухе и откинулась обратно на живот Гвидон. Тот обхватил ее голову ладонями, прижал ней к животу и прошептал. — Люблю! Он мечтательно прикрыл глаза, она тоже. — Какой длинный звук, правда? Как будто перед тобой... Линные, длинные улицы, ты бредёшь по ней не спеша. И повторил, люблю.